Глава 4. Ангелина. Зелёные глаза смотрели на меня испытывающе. Я чувствовала себя неуютно под этим пристальным взглядом, но уже ведь давно не девочка, чтобы так реагировать на симпатичного мужчину. Я возвращалась с работы, когда встретила вашего сына на перекрёстке. Мальчика едва не сбила машина. В последний момент я схватила его и потянула на себя. Мужчина присел на край стола, сложил руки на груди и смотрел на меня мрачным взглядом. Ни один мускул на его лице не пришёл в движение, словно он был каменной и бесчувственной статуей. А я говорила ему не о его ребёнке, а докладывала о биржевых новостях на финансовом рынке. Дальше я скользнула взглядом по его благородным скулам и задержала глаза на чувственных губах. Мне показалось, что им не хватало пухлости. сглотнула нервный ком, снова думая о том, что он слишком молод, чтобы занимать подобный пост, и сын, неужели ошибка юности? Где была его мать? Приехал патруль ДПС. Девушку на большом внедорожнике отпустили, выписав штраф. А Никита сказал, что заблудился и попросил его отвезти к вам на работу. Что за внедорожник? Вы запомнили номера и имя девушки? Подписывали протокол или какие-то бумаги? Да нет. Я не на новостной портал попала, а на допрос к следователю. Нет. Да. Я задумалась. Давайте по порядку. Протокол я не подписала. Номер машины и имя девушки запомнила. Благо с памятью у меня все было хорошо. Так, задумчиво протянул мужчина. Я собираюсь сам лично разобраться в этой ситуации. Никита до этого дня не позволял себе шалости подобного размаха. Возможно, это не моё дело, но лучше бы вы внимание мальчику уделяли, чем запугивали воспитателя или пытались искать виноватого в том, что ребёнок не получает вашей любви. Мужчина резко поднялся, а коробка, которая стояла на самом краю, пошатнулась и оказалась внизу. какая-то несчастливая картонка всё же стоит избавиться от неё и нести домой содержимое частично вывалилось на пол мужчина взглянул на меня наклонился подбирая бумаги и канцелярские принадлежности не стоит я подошла и помогла ему я сама пальцы мужчины выхватили снимок где мы стояли с кириллом прижавшись друг к другу андрей владимирович снисходительно улыбнулся вы сегодня уволились спросил он. "Да, сокращение". Тихо отозвалась и выдернула из его рук наш снимок с бывшим женихом. Но если фото так понравилось директору отеля, то я могла оставить его на память. Мне оно уже не пригодится. "Что же?" сказал мужчина. "Тогда это многое объясняет". Мы поднялись одновременно, едва не столкнувшись лбами. Я в последний момент успела увернуться. "Что объясняет?" посмотрела я его лицом непонимающим взглядом. Сколько вы хотите?" отрывисто произнёс он. Что? я недовольно свела брови. Он сейчас предлагал мне озвучить ценник за то, что я помогла ребёнку добраться до места его работы? Мужинок подошёл к столу, достал наличные из выдвижного шкафчика и положил передо мной на стол. Нет. Ничего мне от вас не нужно. Лучше пожертвуйте эти деньги на благие цели и займитесь уже ребёнком. Он с удовольствием говорил, как скучает по вам, что вы обещали его сводить поиграть в футбол с таким успехом. Я кивнула на деньги, могу сама вам их предложить, чтобы вы сердце себе купили. Подсказать место, где продают. Настал черед мужчины, недовольно сводить брови, его взгляд сделался жестким. Вы мне намекаете, что я плохой отец? произнес он угрожающим тоном. По себе судите. Не потому ли вас сократили, что о работе думать не желали? Мои щёки вспыхнули румянцем. В конце концов, мужчина не имел никакого права говорить со мной в таком тоне и вести себя так, будто я должна была благодарить его за эту подачку. Кажется, минуту назад он выражал слова благодарности, а теперь намекал, что меня сократили за лень и нежелание работать. И без того на сердце было тяжело. А вот такие реплики и замечания уверенности в себе никак не прибавляли я не буду с вами спорить каждый из нас всё равно останется при своём мнении и моё о вас лучше после знакомства не стало я развернулась и направилась к двери следовало уйти и поскорее забыть обо всей этой истории и маленьком мальчике не даром говорится инициатива наказуема то есть денег в благодарность не примите спросил мужчина мне в спину Тогда, может быть, заполните анкету, вдруг найдётся новое место работы. Я остановилась и обернулась. Вы даже не уточнили, кем я работала. Экономист увидел краем глаза должность в вашем документе. У нас, конечно, больше спрос на горничных, но зарплаты моих сотрудники не обделены. Я застыла на месте, прислушиваясь к доводам разума. Гордость, в общем-то, смертный грех. И где я ещё смогу найти так быструю работу? Заполню анкету, считай, собеседование уже прошло. А там видно будет. Вряд ли с мужчиной мы вообще хоть как-то будем пересекаться, потому что мне он совершенно не понравился. Но ведь это не ему вносить через 2 недели платёж по ипотеке, а мне нужно ещё кое-что купить. И если месяц или два я продержусь на плаву, то что потом? Вот тогда я вспомню об этом предложении и буду корить себя, что пошла на поводу гордости и не приняла его. Место горничной, только имейте в виду, моё мнение относительно вас вряд ли изменится. Мальчику необходимо ваше внимание. Пока вы зарабатываете деньги, его детство проходит. Вот и хорошо, что вы так прониклись моей ситуацией. Для няни самое главное это понимать, что у ребёнка должно быть детство. Уверен, Вы полагаетесь ником? Что? заикающимся голосом произнесла я. Няни? То есть вы хотите предложить мне должность няни для вашего сына? С горячностью отозвалась я. А я-то наивная, губы раскатала, что сейчас получу должность в экономическом отделе. Да хоть даже горничной. Ведь я совсем не знала, как общаться с детьми. У меня ноль опыта. Вы покраснели. Мужчина криво усмехнулся. Что-то не так в моём предложении, вы правильно заметили, Ангелина. Я зарабатываю деньги и мало уделяю времени сыну. Я не оправдываю себя, но если я заброшу все эти проекты и перестану появляться на работе, то конкуренты быстро перекроют мне кислород и годы, положенные на это всё. Он обвёл глазами свой большой кабинет, а кажется напрасно потраченным временем. Заполните анкету. Я посоветую с Ником. И вам позвонит мой секретарь в ближайшие дни. А если ответ сына будет положительным. Это всё, что я могу сделать для вас. Раз денег вы принимать не хотите. Не всё измеряется деньгами, холодно произнесла я. Спасибо, но мне ничего не нужно. В последний момент я приняла решение, что это и в самом деле так. Я не готова была никаким кардинальным переменам в своей жизни. а тем более наниматься в няньки и брать на себя ответственность за воспитание чужого ребёнка. Всего доброго, развернулась и вышла из кабинета. Наверное, я полная дура, но моя интуиция подсказывала мне, что всё я сделала правильно, по совести. Куда важнее в жизни иногда прислушиваться к внутреннему голосу. А он говорил мне, что пора уносить ноги домой и забыть об этом недоразумении, а работа Я обязательно что-нибудь найду. На крайний случай предоставлялся льготный период для ипотечников, потерявших работу. Прорвусь. Приёмной меня встретили две пары глаз. Них вскочил со стола и направился ко мне. Ты уходишь? Ты всё ему рассказала, да? Да, Никита, всё рассказала. Он помрачнел, примерно как и его отец несколько минут назад, когда я сказала ему, что из него так себе родитель. Теперь точно не поедем на футбол. Тяжело вздохнул, понурив плечи. Ты главное больше не сбегай из садика. Видел, как папа переживал. Ему даже побоялись позвонить и сказать о твоей проделке. А если бы тебя сбила эта машина? Никита, что случилось? Вступила в разговор секретарша. Ты сбежал из садика? Какая машина? Отца удар хватит, что за безответственность? Кажется, мне и в самом деле пора. Давай Не грусти, потрепала мальчика по голове и слегка улыбнулась, хотя веселье не ощущала ни грамма. Подошла к лифту, спустилась вниз и едва успела из него выйти, как дорогу мне переградил тот самый охранник, что сопровождал нас наверх полчаса назад. Без пордона выхватил коробку из моих рук и поглядел на меня, словно я была одной из стен в отеле. Идемте, мне приказано доставить вас домой, проповедовал мужчина. Спустя несколько секунд я пришла в себя и попыталась выхватить свои вещи, но мумия в чёрном костюме развернулась и размешистыми шагами пошла вперёд. Охранник походил больше на робота, нежели на человека. "Постойте же", я едва за ним поспевала. "Что значит, приказано доставить домой? Андрей Владимирович распорядился, чтобы я посадил вас в машину, а его приказы не обсуждаются".